Глава пятьдесят Колесо Фортуны. «Что там Клэр сказала твоему отцу об этой экспедиции?» Закатав бриджи до середины бёдер, Роджер смотрел на обод колеса, торчащие посреди небольшого бурного ручья. «Слишком глубоко. Ты увязнешь по уши», ответила Бриана, хмуро взирая на стремительный тёмный поток. «Пожалуй, лучше снять штаны. А может и рубаху?» «Так и сказала. Хотя насчёт увязнуть по уши Клэр, вероятно, права». Бряна весело фыркнула. Роджер снял туфли, чулки, сюртук, жилет, шейный платок и теперь походил на человека, раздевшегося перед нешуточной схваткой. «Хорошо, хоть при таком сильном течении пиявки тебе не грозят». А сказала она, «Уж не знаю, собственные это её слова или нет, следующее». То есть ты намерен сделать из добропорядочного пресвятырианского священника торговца оружием и отправить его вместе со своей дочерью и тремя внуками в повозке, гружённой сомнительным золотом и нелегальным виски, чтобы купить кучу оружия у неизвестного контрабандиста? Да, точно. Я думал, будет веселее. Роджер неохотно скинул штаны и бросил их туфлем с чулками. Может, не стоило брать тебя и детей? «Уж мы с Жерменом нашли бы себе приключений». «Именно этого я и боялась». Бриана посмотрела через плечо на крутой спуск, где повозка едва не опрокинулась, когда отлетело колесо. Теперь та стояла в опасной близости от обрыва, поэтому Бри отправила детей собирать дрова с другой стороны дороги в надежде, что это удержит их подальше от повозки и неприятностей. Одним глазом следя за Роджером, Бри прислушивалась к малейшим звукам тревоги. а в уме подсчитывала, сколько займёт починка колеса, если они достанут его из ручья невредимым. Если нет, придётся заночевать. И на всякий случай лениво прикидывала, что у них есть из провизии. Но больше всего её беспокоил стук в груди. Тук-тук. Ток. тук тук Ток. Тук-тук. Не сейчас, в отчаянии подумала она. На это нет времени. «На что?» Ступив одной ногой в бурлящую воду, Роджер обернулся. Бриану позабавил вид ягодец мужа, то и дело мелькавших из-под колыхающейся от ветра рубашки. «На всё это!» Закатив глаза, Бри в сторону полуразвалившейся повозки на дороге и детских голосов, а затем на маленький ящик с инструментами у своих ног. «Давай быстрей, ты там околеешь!» «Понятно. Не волнуйся, водичка тёплая!» Он расправил плечи и зашёл в ручей по колено, нащупывая путь по каменистому дну. Тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Тук. Бриана резко села, уткнула голову в колени и с усилием глубоко задышала. Так. Вагусные манёвры. Как же его? Ах, да, приём вальсальвы. Она вдохнула, задержала дыхание и, напрягая мышцы живота изо всех сил, досчитала до десяти. Сердце замедлилось и заработало увереннее. «Хорошо. Тук-тук-тук-тук-тук-тук». Роджер тем временем уже стоял у колеса на полусогнутых ногах и держал обод, подыскивая удобную точку опоры. «Что ж, неплохо». бред отклонилась назад, делая осторожные вдохи, прислушиваясь. «Я так устала прислушиваться. Может, хватит уже, а?» Колесо неожиданно отделилось от каменистого ложа, Роджер поскользнулся на камнях и упал на одно колено, охнув, когда вода поднялась по грудь. «Иисус, чтоб тебя Христос!» «Ох, нет!» Как ни старалась, Бри все-таки не смогла удержаться от смеха. Она торопливо скинула туфли с чулками, подобрала юбки и бросилась в ледяную воду на помощь мужу. К счастью, колесо уцелело. Повернувшись, Роджер подтолкнул его поближе к жене, чтобы та ухватила обод одной рукой и придержала, пока сам он не встанет и не возьмётся покрепче со своей стороны. Колесо, трёхфутовое в диаметре, тяжёлое и громоздкое, не разлетелось на части только благодаря железной шине. «Хвала Всевышнему!» — сказала Бри, возвысив голос поверх шума воды. «Оно не сломано». Продолжая хватать ртом воздух, Роджер кивнул, взялся за обод обеими руками и побрёл волоча колесо за собой. На берегу он бросил ношу на землю и сел отдышаться. Бри присела рядом. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Она задыхалась. Перед глазами плавали мушки. Господи, Бри, всё нормально? Роджер обхватил запястье жены. Она повернула ладони и крепко сжала его руку. тук тук тук тук тук тук тук тук Я... Ох... Да, я в порядке. Бряна заставила себя сделать глубокий вдох и напрягла мышцы живота. И снова сердце перестало трепыхаться, хотя замедлившийся ритм всё ещё был неровным. Тук, ток-ток-ток, ток. Тук, тук, пауза. Тук-тук. Чёрт два, ты белая как молоко. Вот, наклони голову между коленями. Он надавил ей на затылок, но она лишь отмахнулась. Нет. Всё нормально. Просто На пару секунд голова закружилась. «Наверное, уровень сахара упал. Мы ничего не ели с самого завтрака». Роджер медленно убрал руку и с тревогой смотрел на жену. Она вдруг поняла, что должна ему рассказать. «Это не пройдёт, так пусть хотя бы не переживает всякий раз». Прохладный ветерок, обдувавший лицо, придал ей сил. Бриана повернулась к мужу и убрала волосы изо рта. «Роджер, я...» Я должна тебе кое-что сказать. Сперва он глядел на неё нахмуренно, и вдруг его лицо преобразилось. Глаза радостно засияли. Ты беременна. Боже, Бри, это чудесно! От неожиданности она на миг утратила дар речи. Затем в груди полыхнула ярость, вытеснившая все мысли о сердце. Ты... ты... Да ты вообще в своём уме! Инстинктивная забота о детях наверху удержала Бриану от крика. Слова вырвались сдавленным давленным рычанием. Безошибочно угадав её намерение, Роджер перехватил руку жены. «Извини», — в полнейшем замешательстве проговорил он, не повышая голоса. «Скажи мне, что не так?» Несколько мгновений она боролась с желанием выместить на мужа свою злость, но он держал крепко. Сдавшись, бресела, и слёзы брызнули у неё из глаз. Хотя бы так она могла сбросить напряжение. Роджер отпустил ее руку и обнял за плечи. Бри ощущала его холодную мокрую рубашку и кожу и свой намокший подол, однако внутри у нее все кипело от страха и растерянности. Она уцепилась за Роджера, словно за спасительное дерево во время наводнения, и всхлипывала, отчаянно сдерживаясь, чтобы от переизбытка чувств снова не зашлось сердце. Но не в силах и дальше носить все в себе, испытывала настоятельную потребность выговориться. «Прости», — выдохнула она. Роджер только крепче прижал жену, слегка покачивая её и поглаживая по спине свободной рукой. «Нет, ты меня извини», — произнёс он ей в волосы. «Прости, Бри, я не хотел, правда». «Де...», — хрипло сказала она и немного отстранилась, чтобы утереть костяшками пальцев хлюпающий нос. «Дело, де... не в тебе». «Я знаю, ты хочешь ещё одного ребёнка, но...» «Нет, если ты не хочешь...» — заверил Роджер, хотя в его голосе прозвучала тоскливая нотка. «Я бы не стал рисковать тобой, Бри. Если ты боишься, если...» «Господи!» — бряна махнула рукой, прерывая поток слов. Она перестала всклипывать и теперь, свернувшись в объятиях мужа, размеренно дышала. Её сердце билось, как обычно. «Ток-ток», сказала она. «Ток-ток, ток-ток». Так в учебниках описывают сердцебиение. Но на самом деле оно не такое. Пауза. Роджер бережно погладил её волосы. «Нет?» «Нет». Бряна сделала глубокий свободный вдох, чувствуя, как кислород проникает до самых кончиков пальцев. И я не рехнулась. «Поверю на слово». Он осторожно отпустил её и испытующе посмотрел в упор. «Ты в порядке, Бри?» Видя, как сильно он встревожен, она снова чуть не расплакалась от угрызений совести. «Пожалуй». Бри сглотнула, шмыгнула носом, с огромным усилием выпрямила спину и взяла себя в руки. В этот момент до неё дошло, что на Роджере из одежды только подмоченная рубашка, и она едва не рассмеялась. но тут же себя одёрнула, опасаясь, что смех может запросто перерасти в истерику. «Надень штаны, я тебе всё расскажу», — пообещала она, расправляя плечи. «Мамочка!» — донеслось с обочины. На краю обрыва стояла Мэнди и размахивала руками. «Мамочка! Мы хотим кушать!» «Я что-нибудь найду», — заверил Роджер, торопливо натягивая бриджи. «Ты пока умой лицо и...» «Выпей воды. Не переживай, я скоро вернусь». Вскарабкавшись наверх, он окликнул Джема и Жермена. Через минуту Бри достаточно овладела собой, чтобы последовать совету мужа — умыться и выпить воды. Вода в ручье была отличная, холодная и свежая, с легким пряным привкусом крест-салата. Даже такая малость в желудке подействовала на нее успокаивающе. Тук-тук-тук. Правда, каждый второй удар был чуточку слабее, но ритм обнадёживающе размеренный, и у неё будто отлегло от сердца. При этой мысли она улыбнулась и пригладила мокрыми ладонями волосы, выбившиеся из-под ленты. Бриана стояла на коленях в траве возле колеса, когда Роджер снова спустился с гостинцами в виде двух варёных яиц, куска чёрствого хлеба, натертого оливковым маслом и чесноком, и бутылкой Эля. Она начала с Эля. «Не так уж всё плохо», — Бри кивнула на колесо. «Одна из пелённых секций вылетела, но не сломалась. Я могу поставить её обратно и скрепить проволокой». «К чёрту колесо», — мягко сказал Роджер. «Съешь яйцо и расскажи мне, что происходит». На лице у него она прочла беспокойство, однако в положении плеч ощущалась решимость. Сделав щедрый глоток Эля для храбрости, бряна подавила отрыжку, и всё рассказала. «Я надеялась, что это само пройдёт, что приступ больше не повторится, но я постоянно начеку прислушиваюсь. Проходит неделя, две, три, едва я забываю — бац! — всё по новой!» Она подняла на него извиняющийся взгляд. «Я превратилась в развалину, прости. Знаешь, это напоминает беременность». «Некая часть внутри тебя не поддаётся контролю и просто распоряжается твоим телом». Бри опустила глаза и принялась выбирать из травы яичные скорлупки. «И может убить», — продолжила она едва слышно. «Хотя мама говорит, что угрозы для жизни нет, если только не случится инсульт». «Брось их. Скорлупа встречается в природе». Роджер взял её безвольную кисть и нежно поцеловал. «У тебя есть с собой кора и ивы?» Да. мама собрала целую аптечку. Вопреки обстоятельствам, Брис слегка улыбнулась и жестом указала наверх, в сторону накренившейся повозки. В сумке 24 свёртка с ивовой корой, каждый рассчитан на три порции отвара. Она решила, этого хватит, пока мы не доберёмся до Чарльстона. И ещё. Бряна глубоко вздохнула. Заложенность носа прошла, и она снова могла дышать. Да. Насчёт беременности и этой штуки с сердцем. Мама говорит, такие вещи трудно предугадать. Беременность может заставить их исчезнуть, временно или навсегда. Хотя есть вероятность, что станет намного хуже. Бри высморкалась в мокрый носовой платок. И она не говорила, но я подумала, что если тот порог... Я сердце Мэнди. Вдруг он передался ей от меня. Нет. произнес Роджер. Нет, мы знаем что это обычный врожденный порог сердца Птендуктус артериозус как сказала твоя мама примечание открытый артериальный проток латинский Ты здесь ни при чем Бря не хотелось ему верить, но сомнения и мысли, которые она держала в себе несколько месяцев, вырвались наружу Твой прапра дед бак у него ведь были проблемы с сердцем. Лицо Роджера мгновенно напряглось. «Да», — осторожно произнёс он. «Но мы связали это с прохождением через камни». Он непроизвольно потянулся к собственной груди и медленно потёр её. У него случился приступ, припадок, сразу после того, как мы прошли. Потом ему стало лучше, а спустя некоторое время намного хуже. Именно тогда мы повстречали Гектора Макьюэна. Бри теперь дышалось легче. Рациональный подход к проблеме каким-то образом отсекал эмоции. Возможно, поэтому говорят, что нужно досчитать до 10 когда ты расстроен. Вот бы его расспросить. Правда, она коснулась своей груди, где теперь тихо билось непокорное сердце. В то время ничего подобного я не испытывала. Бриана видела, что Роджер чего-то договаривает но прекрасно знала, о чём он подумал. Она и сама пришла к такому же логическому заключению. «Может, вред, назовём его так, становится тем значительнее, чем чаще ты путешествуешь во времени?» «Господи, не знаю». Он взглянул в сторону дороги. Из леса за ней доносились слабые детские голоса. «Похоже, это не повредило Джему или мне, или твоей маме. Но я вот о чём подумала». Клэр проходила через камни, будучи беременной тобой. Может, в этом дело?» Он нежно коснулся груди жены. «Слишком маленькая выборка». Она нервно рассмеялась. «Я не путешествовала, будучи беременной Мэнди. Не волнуйся. Мама сказала, для человека моего возраста и физического состояния вероятность инсульта ничтожно мала. Что же до беременности?» «Бри!» Роджер встал. поднял её на ноги и посмотрел в глаза. «Я серьёзно, Мэйвнес. Я бы никогда не подверг риску твою жизнь, здоровье или... счастье». Он наклонил голову так, что они соприкоснулись лбами, глядя друг на друга, и почувствовал её улыбку. «Ты ведь в курсе, как много для меня значишь. А тем более для детей. И вообще. Неужели ты думаешь, что я бы рискнул потерять тебя и остаться одному с этими маленькими извергами?» Бриана рассмеялась, хотя слезы все еще блестели в уголках ее глаз. Она крепко сжала его ладони, потом отпустила и полезла в карман за носовым платком. «Маивнес?» — спросила Бривы вытряхивая платок и вытирая нос. «Этого слова я не знаю. Что она означает?» «Радость», — хрипло сказал Роджер и прочистил горло. «Моя радость». Он кивнул на колесо и покоробившуюся шину. Как в таких случаях говорят, из маленьких радостей можно сколотить вполне приличное счастье. Бриана починила обод менее чем за час, по мере своих возможностей. «Вообще-то здесь нужен кузнец, чтобы поставить на шину новые заклёпки», сказала она, вставая с корточек у заново прикреплённого колеса. «У меня нашлись только гвозди с плоской шляпкой, пара кустарных шурупов и немного проволоки, но...» «Поедем медленно». Заслонив глаза рукой, Роджер глянул на небо. «До захода солнца ещё добрых три часа. И, кажется, на этой дороге есть поселение под названием Бартоломью или Ямвель или что-то в таком роде. Если повезёт, той кузнец там сыщется». Пока начинила колесо, дети бегали по просёлку, играли в салочки и прятки и вконец вымотались. После сытного обеда, состоявшего из яиц, холодного варёного картофеля, со щепоткой соли и капелькой уксуса. Просто объедение. Солидной порцией квашеной капусты для восполнения запаса витаминов. И яблок на десерт. Маленькие зеленовато-желтые плоды были сладкими, но с кислинкой. Сомлевшая Мэнди свернулась калачиком в повозке, положив голову на мешок с овсом. Рядом зевали Джем с Джерменом, борясь со сном, чтобы ничего не пропустить. Роджера тоже разморила. Проселок расширился до настоящей дороги. Правда, совершенно безлюдный. За последние два часа им никто не встретился. Лошади замедлили шаг, и лес спокойно проплывал мимо. Дерево за деревом. Они мельтешил зеленым пятном, как в начале пути. Это успокаивало. гип Гип-эй! Роджер встрепенулся, когда Бри схватила его за руку. Он рефлекторно натянул поводья, и лошади с фырканьем встали. Бока у них лоснились от пота. «Ты же с ног валишься», — улыбнулась она. «Полезай в повозку к Мэнди. Я буду править». «Нет, я в порядке». Роджер воспротивился было её попытке забрать у него поводья, но в конце концов не удержался и зевнул так широко, что в ушах загудел далёкий прибой, а глаза заслезились. «Иди». Не успел он возразить, как Бриана уверенно взяла вожжи и, цокнув языком, стегнула лошадей по спинам. «Я справлюсь». «Правда», — взглянув на него, уже мягче добавила она. «Но, может, на чуть-чуть». Однако ему не хотелось оставлять её в одиночестве. Нащупав под скамьёй большую флягу, Роджер плеснул на лицо воды, немного выпил и снова вставил пробку, чувствуя себя капельку бодрее. «Что ещё у тебя с собой интересного?» — спросил он, кивнув на холщовый рюкзак под скамейкой рядом с провизией. «Кроме твоего чая». «Разные мелкие инструменты», — ответила Бри, покосившись на сумку. «И кое-какие развлечения. Несколько книг в подарок, пара игрушек Мэнди и книжка про Гринча, которую я для неё сделала. Она хотела взять зелёные яйца с ветчиной, но это уж чересчур». Роджер улыбнулся при мысли о том, как Брамби с их светскими друзьями посмотрели бы на большое ярко-оранжевое издание. Бри методично воссоздавала вручную подобие некоторых книг доктора Сьюза, со своими собственными причудливыми иллюстрациями и теми из оригинальных стихов, которые им Склер удалось вспомнить. Эти книги уступали настоящим по яркости, зато не шокировали тех, кому попадались на глаза. Разве что вызывали улыбку или замешательство. А если какой-нибудь печатник в саванне увидит её и захочет опубликовать?» Он постарался придать вопросу интонацию умеренного любопытства. Роджер почти перестал беспокоиться о том, что в XVIII век проникнут частички культуры будущего. Однако ему всё равно было не по себе. Словно из засады могла вдруг выскочить полиция времени и донести на них «За Хортон слышит ктошку». Примечание. Детская книга. написанная и проиллюстрированная доктором Сьюзом. Вышла в 1954 году. Интересно, кому? «Смотря сколько он предложит», — шутливо ответила Бриана. Однако от нее не ускользнула настороженность мужа, и, переложив поводья, она похлопала его по руке. «Исторические разногласия», — продолжила Бри. «Куча вещей, идеи, машины, инструменты, Что угодно. Были или будут открыты более одного раза. Мама говорит, иглу для подкожных инъекций изобрели примерно в одно и то же время, как минимум три человека, независимо друг от друга, в разных странах. А другие изобретения или открытия просто пылятся без дела, никому не нужные. Про них забывают, а потом вспоминают снова. Спустя годы или даже века что-нибудь происходит, наступает подходящий момент, и новое явление вдруг заявляет о своих правах, распространяется и получает известность. «Кстати», — деловито добавила она, оттолкая сумку ногой, «что плохого в том, чтобы выпустить пиратскую версию кота в шляпе в восемнадцатом столетии?» Невзирая на беспокойство, Роджер рассмеялся. «Историю о том, как дети нарочно не слушаются маму?» и не страдают от ужасных последствий. Никто бы такое не напечатал. Вот и я говорю. Неподходящее время для подобной книги, согласилась Бриана. Она не приживётся. Бри полностью отошла от эмоционального срыва, по крайней мере, внешне. Длинные рыжие волосы рассыпались по спине, лицо оживлённое, без тени беспокойства, глаза устремлены на дорогу и покачивающиеся головы лошадей. Ещё у меня есть Джейн. Она кивнула на сумку и понизила голос. Вот тебе и ужасные последствия, бедняжка. Дж. Ты о сестре Фани? Я восстановила портрет, но пообещала Фани нарисовать Джейн. Брис слегка нахмурилась. Сделать её более долговечной. Лорд Джон сказал, что мистер Брамби снабдит меня лучшими принадлежностями для рисования, которые может достать в саванне человек с деньгами и репутацией Тори. Фани ни за какие ковришки не позволила мне взять её рисунок. И я его скопировала, чтобы было с чем работать. Бедная девочка. Или лучше сказать, девочки. После суматохи по поводу месячных Фани Клэр поведала Бри о судьбе Джейн, а она, в свою очередь, поделилась с Роджером. Да, и бедный Уилли. Не знаю, был ли он влюблён в Джейн или просто чувствовал ответственность за неё. Мама говорит, когда он на своей огромной лошади появился на похоронах Джейн в Саванне, на нём лица не было. Лошадь он отдал па для Фани, а саму Фани поручил ему ещё раньше, чтобы па ней заботился. И просто исчез. С тех пор о нём никаких вестей. Роджер кивнул. Что тут добавишь? Однажды, несколько лет назад, он видел Уильям от девятого графа Элсмера на набережной Уилмингтоне. Встреча не продлилась и трёх минут. Уильям, тогда ещё подросток, был высоким, худым, как жерть, и поразительно похожим на Бри. Только волосы тёмные. Роджеру запомнилась его не по годам уверенная манера держаться. Очевидно, сказывалась принадлежность, по крайней мере, условная, к семье потомственной аристократии. Ты ни на миг не сомневался, что владеешь миром или значительной его частью. «Ты знаешь, где её похоронили?» Джейна Бриана покачала головой. «На частном кладбище в каком-то поместье за городом. Только это. А что?» Роджер пожал плечом. «Я подумал, может, навестить её могилу. Потом я бы сказал Фани чтоб помолился за её сестру». Бри растроганно взглянула на мужа. «Отличная мысль. Вот что. Я спрошу у лорда Джона. Мама говорила, это он устроил похороны Джейн. Наверняка он знает. Тогда мы сходили бы вместе. Как думаешь, Фанни не будет возражать, если я нарисую могилу? Или это расстроит бедняжку?» «Уверен, ей понравится». Роджер коснулся плеча жены, затем убрал волосы с её лица и перевязал их своим носовым платком. «А у тебя в мешке случайно нет ничего съестного?»